Беготня из вагона в вагон во время проверки билетов. Но каждый раз в Москву я уходил с набитым рюкзаком, где на дне не только две смены насильного белья, комплект постельного. «Нет-нет», — говорила мама, «на казённом белье в общежитии спать не следует. Я знаю, как его в чанах стирают. и больничная, и арестантская, и старушечье. Но в рюкзаке еще и шмат сала, вареная курица, банка сметаны, бутылка с молоком, картошка, лук, морковка, две головки чеснока. А если в кармане еще пара красненьких десяток, то это тоже с хозяйства, с картофельного поля. Каждую неделю брат отца, дядя Вася, Шофер на самосвале привозил из райцентра из столовой целую машину пищевых отходов и сваливал в две огромные ванны из-под цементного раствора, которые стояли у входа на участок. И целую неделю мать с отцом из этого дармового корма варили пойло для свиней. И разве отец отказывался сделать что-либо для соседей? Это уж его армейская специальность. Разве целое воскресенье не горбился со сварочным аппаратом в чужих гаражах? А осенью они вдвоем с матерью грузили куски мяса в люльку отцовского Урала и тащили на рынок. Сыну нужен новый костюм. Мать права. Вечно от нее, как не мой Какими духами ни душись, Чуть слышно от волос и рук Пахло навозом. А вот теперь Отец глядит в немой темноте На крышку своего гроба, Потому что надорвался на свинарнике И по шабашкам. Научилась ли чему-либо мать Да как всегда. Она уже пенсионерка, весь день в хозяйстве. Теперь уже одна с тянами с пойлом, с огородом. А в субботу бежит на базар торговать луком и морковкой. Чтобы лишний кусок швырнуть сыну. Чтобы лишнюю банку компота или варенья прислать внучке. Так стоит ли осуждать чужую мать и чужую бабку? Ну, возраст внуков, пусть и другой, да иной достаток. она как всегда, из последнего, отрывая от себя, уже чужая бабка будет ради лишних трусишек для почти взрослой внучки или какой-нибудь заколки в кудре и пчелонки, Майки с экзотическим рисунком отказываться уже на обозреваемом краю жизни от непередаваемых и редчайших впечатлений. Взмах духовного подъема менять на мамону и плевелы жизни. Но уж этого мы, уважаемая Ксения Макарне, не позволим. Но в этот момент за нашим столом прорезалась до сих пор скрытая и упрямая сила. Как оказалось, робкий и вечный подкаблучник Савелий Петрович вдруг поднял голос. А при здесь цены? И что значит, мать, сомнительные пещеры? Здесь я вспомнил некий комментарий Влада относительно своего отца. Папочка – фрукт непростой, хотя он служит обычным рядовым мастером на химической фабрике, но в свое время закончил технику, а в его время, кстати, это было немало, и очень этим гордится. Два раза в неделю он обязательно, ну, естественно, раньше, когда кино существовало, ходит в кинотеатр, делает зарядку, по воскресеньям зимой бегает на лыжах, Летом на огороде много читает. У него свое мнение. «Собственно говоря, — продолжал Савелий Петрович, — все святое Евангелие из этих пещер